Глава двадцать седьмая. Визит. Евгений, скажи мне, что я не знаю. Покой пролей в мою душу, ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Максим Фадеев, орлы или вороны? Вот, собственно, и все, за что можно зацепиться в этой трагической истории. Заканчиваю свой рассказ, вынимая деньги из ящика стола. Девушка с сыном погибшей. В данный момент находится под защитой моей охраны. Мне вас рекомендовали как лучшего специалиста. Надеюсь, вы сможете решить нашу проблему в кратчайшие сроки. Возьмите. Кладу поверх папки конверт с крупной суммой и откидываюсь на спинку кресла. Это аванс на текущие расходы и персональные данные нужных людей. Для начала хочу узнать, была ли авария бизнесмена Исаева и его жены несчастным случаем или все же с планированным убийством. А также меня интересует, где вчера находился Исайев Руслан Георгиевич в момент покушения на его родного племянника и якобы его невесту. Если это мразь замешан в нападении, у меня будут уточнения по заказу. Хотите решить проблему кардинально или собрать доказательства для суда? Трабал Шутер прячет конверт с деньгами во внутренний карман пиджака? пристально сканируя моё лицо в ожидании ответа. Позже решу, твердо чеканю, поднимаясь и выходя из за стола. Предоставьте мне заказчика. Протягиваю ладонь для рукопожатия. Он завершает ритуал прощания. Хорошо, Евгений Дмитриевич. Я завтра с вами свяжусь. До свидания. И вам всего доброго. Провожаю спецов взглядом до дверей, сосредотачивая мысли на Яне. Малышка так и не соизволила воспользоваться новым смартфоном, который я подарил ей в целях безопасности. За весь день не набрала меня ни разу. По словам Леры, была слишком занята, чтобы перекинуться парой слов. Отлично. Значит, вечером у нас будет долгий разговор, намного длиннее, чем я себе предполагал с раннего утра. Что же ты такая упертая, Янка? Закрыться от меня не получится. Отдалиться тем более. Размышление прерывает сигнал селектора. Принимаю вызов. Слушаю. Евгений Дмитриевич, последний спорткар разместили в салоне. Хотите взглянуть? Я сейчас спущусь, Игорь. Баннеры и наклейки готовы? Уже доставили? Ребята занимаются рекламой и декором. До открытия все будет готово в лучшем виде. Отлично. Отключаюсь и снова принимаю очередной звонок. Какой-то сумасшедший день, насыщенный событиями по полной программе. Евгений Дмитриевич, голос секретаря звучит немного взволнованно. К вам пришли с визитом. Марина, я просил отменить сегодня все встречи после восьми. Господин Исаев утверждает, что вы его примете, а если точнее, настаивает на вашей встрече. Кажется, вечер перестает быть тёмным. Почему-то именно эта фраза приходит мне в голову первой, и я ухмыляюсь, предвкушая наш с Русланом разговор. Пусть заходит без охраны. Моим велели не двигаться с места. Разговор будет приватным. Если он против, может покинуть мой офис, и дальнейшие проблемы будем решать в присутствии наших адвокатов. Он вас слышит, предложение принимает. Впусти. Руслан буквально врывается в мой кабинет. но в какой-то момент тормозит эмоции и замедляет тяжелый шаг. Облокотившийся стол, спокойно наблюдаю за ним. Затем и вовсе откидываюсь в кресле, верчу в руках карандаш. Прищуриваясь, пытаюсь понять, какого хера он здесь забыл. Человек, причастный к убийству брата и его жены, а также и ко вчерашнему покушению, не стал бы так глупо рисковать. Не дурак ведь? Или все-таки стал бы? Твердое чеканье шаг сокращает расстояние и останавливается в метре от меня. Челюсти плотно сжаты, пальцы подрагивают, наравяются сжаться в кулаки. Хмурый пронизывающий взгляд застывает у меня на переносице. Ну и хрен с тобой. И не таких видали. Яна у тебя? Жестко без проволочек задает вопрос. В ее квартире пусто. У матери тоже не появлялось. Значит... Приходит к пониманию, выдерживая паузу. На поджатых от злости губах замечаю ссадину, похожую на укус, но не факт. Висок расчерчен присохшими царапинами. Участвовал в стычке? Оцениваю фейс и мысли с ука закрадываются недобрые. Душу царапают нехорошим предчувствием и все вокруг нее вращаются. Отмираю от треска карандаша, зажатого по частям в моих ладонях. А что же ты не уследил за девушкой и пацаном? С трудом сдерживаю распирающую в груди ярость. Хочется вцепиться пальцами в чертову шею и нахрен вырвать кадык. Малышка полуголая, босиком по снегу да с синяками на теле, бежала из дома. Посреди ночи спасалась с ребенком от наемных убийц. Твои головорезы. Доламываю остатки стержней, превращая их в щепки. «Значит, у тебя!» Делает правильный вывод, складывая губы в ухмылку. Отправляет руки в карманы, но плечи не расслабляет, сукин сын. «Какая тебе нахер разница?» Ударяю ладонями по столешнице, резко вставая на ноги. Кресло отскакивает от меня с грохотом, врезается в панорамное окно. Охрана реагирует оперативно, моя и его. Пулей врывается в кабинет. «Вышли все!» Одновременно отдаем приказ, скрещивая опасные сощеренные взгляды. Струна напряжения натягивается до предела, вибрирует, наравид лопнуть в любую секунду. В просторном кабинете воздух накаляется до критического потрескивания, разбавляясь шумным учащенным дыханием. Я настимохой в надежном месте, там, где ты и твои архаровцы ее не достанут. Твои ублюдки пытались отправить нас к праотцам? Рявкаю, сжимая кулаки, дыхание спирает, гнев колокочет у самого горла, заполняя грудь тугим комом. Резким движением хватаюсь за узел и растягиваю его, послабляя давление галстука. Робин Гуд, хренов мать твою, да? Руслан следом выплескивает негодование, делает шаг в мою сторону, вздымая широкую грудь. В защитничка решил поиграть, собрался запудрить девчонки мозги? Так может сперва разведешься, а потом уже ребенка с девкой к рукам приберешь? На кой они тебе? Рычит в лицо, принимая провокационную позу. Какого хера лезешь в мою семью? Тебе денег мало, чемпион. Ты же Янку знаешь без году недели. Да что там, пару дней всего. Сколько хочешь за них, а? Давай, блядь, назови расценки, я готов заплатить. Не место ему тебя, понимаешь? Боюсь, денег на твоем счету не хватит, чтобы выкупить их. Яна тебе больше не невеста. Узнаю, что ты причастен к покушению, живьем в землю зарою. Следи за словами Захаров. Я не настолько циничный, чтобы уничтожать родную кровь. Доказывать не стану, не жди. Лично с этим разберусь. Виновных сгнаю. Мне не зачем желать смерти Яне и родному племяннику. Допустим, ты говоришь правду. Отодвигаю ящик к столу, выуживая зажигалку с пачкой сигарет. Снимаю с нее целлофан. Держал на всякий случай, и вот он, блять, и настал. Что там у тебя по контракту и срокам? Вскидываю на Руслана осмысленный взгляд, предлагая закурить. Оба прикуриваем, затягиваемся, шумно выдыхаем с какой-то доли облегчения. Только расслабить мышцы в теле не выходит, предчувствие не дает. Каким параграфом стоит семейное положение? У итальяшек на этом пункте, к не правда ли? А если с готовым ребенком так вообще зашибись? Но Янка тебе отказало, не так ли? По твоему лицу вижу. Блифую, указывая на физические увечья. Ты зол, неудовлетворен, боишься потерять наследство. Столько всего, к чему можно придраться, русь, признай. Давай-ка лучше Яна, как опекун, подпишет отказ от всего, на что претендует Тим. И мы мирно разойдемся, опять же с условием, что ты не прилагал руку ко вчерашнему происшествию. Ты что же, за ночь стал ее личным психологом? Излила душу, значит? Наши отношения пусть тебя не волнуют. Вчера не хотела любви, завтра передумает. Она охуенная женщина с ебанутыми тараканами в голове. Меня кроет моментально, словно молнией по затылку шарахает. Мозг отключает нахер. На автомате сжимаю кулак и привожу руку в резкое движение, смазывая удар по его самодовольной роже от виска до губ. Голову отрезвляет ответный джеб. По моему, блядь, лицу. Отстоял таки свою честь, сукин сын. Руслан, отряхнув руку, вставляет тлеющую сигарету в зубы и поправляет на себе пиджак, глядя на меня из-под лобья. Выравниваюсь, потираю прилетевший удар в скулу, царапаю щетиной свою ладонь, затягиваюсь, впуская в легкие порцию необходимого яда. Адреналин все еще кипит в крови, но я подавляю в себе порыв сцепиться с ним в поединке. Все равно растянут, и пара секунд не пройдет. Вот и поговорили два взбесившихся олуха. Лучше не придумаешь. Выпить хочешь? Резко выдыхаю дым, нажимая кнопку селектора. Мне похрену будет ли он пить или нет, я хочу. Марина, принеси два стакана и виски, будь добра. Сейчас Евгений Дмитриевич заказать закуску. Нет, мы недолго. Не знаю, зачем предлагаю мировую. Решаю, что желание мое внезапное и действует временно на эмоциях. Сегодня устал с чем-либо разбираться. Хочу расслабиться и завалиться на кровать. прижать Янку к груди и уснуть просто тупо выспаться не откажусь Руслан отодвигает стулья садится напротив притягивает пепельницу поближе курим молча пока секретарь ставит на стол поднос со спиртным и разливает по стаканам янтарную жидкость бизнесмен задумчиво щурится смотрит куда-то в пространство позади меня ее симка отключена от сети Мне необходимо с ней поговорить, заявляет, врезаясь в мое лицо недоверчивым взглядом. Исключено, сходу отклоняет требование. Слушай, подрывается со стула, но быстро осаждая себя, присаживается обратно, сжимает губы в тонкую линию. Евгений, я хочу увидеть племянника и убедиться, что с ним и с Яной все в порядке. Я не держу Яну силой. Уничтожив затяжкой остаток сигареты. Тушу бычок в пепельнице и поднимаю стакан чокаясь с его. Захочет сама с тобой свяжется. Где ты ее нашел вчера? Голос звучит ровно, не разжигая возможного очередного конфликта. Выпиваем за лпом налитые. Выдыхаем жгучий воздух. Все как обычно. Вроде бы легчает, но самую малость. Душу по-прежнему что-то гнетет. На улице. Рядом с коттеджем. Сиганула мне под колеса, я ей охренел. «Какого черта ты там ошивался? Она тебе звонила? Она просила приехать?» Потянула, вот и поехал. «Руслан, к чему этот допрос?» Интересуюсь, внимательно оценивая его реакции. Суеты в движениях нет, глаза не мечутся, сдержанно ведет разговор. Наливаю еще по одной. «Руслан, Исаев выпивает, со стуком опуская стакан на стол. Мы повздорили. Я после похорон слетел с катушек. Много проблем навалилось. Терять близких очень тяжко. А Янка всегда, сколько ее помню, была колючкой. Откинувшись в кресле, устало потирает ладонями лицо. Это она тебя? Киваю в его сторону жестом, указывая на губу. Пометила. Он коротко усмехается и по его лицу пробегает грустная тень. Она. Его ответ ударяет по нервам жгучим потоком пламени, превращает мышцы в камень. Живот неприятно скручивает тугим узлом. Желание выставить Руслана за дверь и не подпускать больше к Янке ни на метр отзывается пульсациями в висках. Были в отношениях? Хочу удовлетворить долбанное любопытство. Бизнесмен удивленно вскидывает брови. Мне ответить не успевает. Принимает важный звонок. Слушаю, Данила. Пацаны Влада нашли. Мразь пока что молчит. Доносится из трубки грубый голос. Сейчас приеду. Не перестарайтесь там. Я лично желаю с ним поговорить. Он ранен, находится в хреновом состоянии. Нужна срочная госпитализация. Кто-то из твоих? Яна Александровна наградила пулевым ранением. Твою мать! Мать! Вытирает ладонью выступившую испарину на лбу. Оружие где? Исчезло. Ребята ее ищут. Не нужно искать. Я знаю где она. Я сейчас буду. Раздражённо рявкает и сбрасывает звонок. Я хочу с ней поговорить. Незамедлительно встаёт с кресла, застёгивает верхнюю пуговицу пиджака, прожигая взглядом мои глаза. Я же сказал. Исключено. Поднимаюсь следом за ним. На сегодня хватит с меня дел в офисе. Дома ждут дела поважнее. Пистолет где? Открытый задает вопрос и тут же поясняет его суть. Яна не должна вляпаться в судебное дерьмо. Не похоже, чтобы блифовал. Но пушку все равно возвращать не стану. Так мне спокойнее. Нету лиг, значит нет кандидатов убийцы. Он там, где его не найдут. Яне ни к чему узнать о последствиях. Позаботься о ее безопасности со своей стороны, я позабочусь со своей. «Вынудишь трахаться с тобой с помощью шантажа? На оружие ее отпечатки? Назови сумму, гонщик, и отдай мне племянника с девушкой. Я упрощу им жизнь. Они ни в чем не будут нуждаться. Пусть Яна сама сделает выбор, без давления. Избавься от проблемы. Яну увидишь, когда буду уверен в твоем слове».